Глава 14. От форта Юкона до форта Нулата. Вечером после этого памятного представления семья собралась на совет и решено было на следующий день двинуться в путь. Если бы господин Каскабель нуждался в пополнении своей труппы, ему бы стоило выбрать себе в помощники любого из индейцев. Он должен был в этом сознаться, хотя его самолюбие и страдало от этого. Хорошо еще, что последнее слово осталось все-таки за семьей Каскабель. Благодаря удачной выдумке электрической женщины. Сами агенты фактории, народ по большей части простой, необразованный, были напуганы странным феноменом, причина которого была для них непонятна. На общем совете решено было ничего им не объяснять, чтобы не умолить престижа семьи. Нужно было видеть, с какой осторожностью жали они после этого руку госпожи Корнелии, когда хозяева форта и их гости сошлись за вечерним чаем у главного агента. Но на этот раз ничего особенного не случилось, и руки мадам Каскабель не стреляли больше электрическими искрами. Приготовления к отъезду были очень скоро окончены, и утром 6 августа, простившись с агентами и индейцами, семья Каскабель двинулась в путь. Месье Серж и Жан тщательно изучили карту, пользуясь в то же время специальными указаниями, которые им давала Кайете. Она знала большую часть селений, через которые Фуре предстояло проезжать. И, по ее словам, на пути не предвиделось никаких рек, которые могли бы затруднить прекрасную повозку. Впрочем, путь по-прежнему лежал вдоль реки Юкона, через селения Нуклакайета и форт Нулата. Лишь проехав этот форт, Фура должна была оставить течение Юкона и свернуть уже прямо на запад. Погода стояла по-прежнему теплая. Днем было жарко, но по ночам уже ощущалось значительное понижение температуры. Во всяком случае, господин Каскабель имел полное основание рассчитывать, что в порт Кларенс они приедут до наступления сильных морозов. Быть может, читателю покажется странным, что путешествие господина Каскабеля по Аляске совершалось так гладко и благополучно. Но чему же тут удивляться, когда погода стояла теплая, дни были длинные, а почва ровная, почти без холмов? Разумеется, по ту сторону Берингова пролива будет уже не то. Когда однажды вечером заговорили о предстоящих трудностях, доверчивый Каскабель воскликнул. «Ничего, все обойдется!» «Я тоже надеюсь», — сказал месье Серж. Но советую вам, когда вы поедете через Сибирь, держаться южных местностей, где не так холодно». «Мы так и хотим, месье Серж», — отвечал Жан. «И прекрасно. В Сибири, знаете, ведь тоже люди живут. И люди вовсе не дурные. Самым опасным врагом будет там для вас холод. Мы примем все меры для борьбы с ним. Вообще мы будем жалеть только о том, что путешествуем без вас, месье Серж». «О да, мы будем очень жалеть», — воскликнул Жан. Русский путешественник был очень тронут таким выражением привязанности к нему, но промолчал. Через неделю после отъезда из Юкона фура прибыла к селению Нукалайета, проехав таким образом 120 миль. В сущности, это опять было не селение, а фактория где агенты российско-американской компании вели торговлю с индейцами-охотниками. Здания фактории были окружены палисадом, кругом росли деревья, около которых было рассеяно несколько индейских хижин. Общий вид местности был очень живописный и мирный. Однако прекрасная повозка простояла тут недолго, только одни сутки. Этот отдых был признан вполне достаточным для лошадей. Господин Каскабель собирался сделать более продолжительную остановку в Нулата, где рассчитывал накупить разных предметов, необходимых для путешествия по Сибири. По дороге начали попадаться все чаще и чаще холмы, так что фуре пришлось раза два проезжать узкими ущельями. Один раз у фуры от дурной дороги сломалась дышло, но его скоро починили, и путешественникам осталось только радоваться, что сломалось не колесо и не ось. Когда проехали деревню Сукончила и селение корегут, дорога пошла лучше. Холмов больше не было, кругом расстилалась необозримая равнина, по которой бежали три или четыре реки. При переправе через одну из этих речек, где вода была едва по колено, господин Каскабель заметил на ней первобытную плотину. «Гораздо бы лучше было построить тут мост», — заметил он. «Это верно», — отвечал Жан. Но что же делать, если строители этой плотины вообще не умеют делать мостов? Почему не умеют? Почему? Да вы знаете ли, кто выстроил эту плотину? Кто? Четвероногие инженеры. Бобры. То была действительно работа бобров. Плотина была построена так искусно и так прочно, что оставалось только удивляться. А между тем «Они не учились ни в какой школе!» — вскричал Сандер. «Им незачем было учиться», — сказал месье Серж. «К чему обманчивая наука, когда есть непреложный инстинкт? Эту плотину, мальчуган, построили бобры, как муравьи строят муравейники, как пауки ткут паутину, как пчелы устраивают соты. У них не бывает колебаний. Но нет и прогресса. Как эти плотины строились тысячу лет тому назад, так они строятся и теперь» и так будут строиться до тех пор, пока жадные охотники не истребят совершенно эту интересную породу животных. «Но ведь разум, месье Серж, во всяком случае стоит выше инстинкта!» — заметил Жан. «По крайней мере, я так думаю. Бесспорно, мой друг. Хотя разумные люди часто ошибаются, но все-таки в конце концов разум выводит их на настоящую дорогу». «А все-таки животным незачем учиться в школе!» — вскричал Сандер. «Скажите, пожалуйста, а бобров едят?» — спросила госпожа Каскабель, которая всегда прежде всего интересовалась вопросом о столе. «Едят!» — отвечала КАИТ. «Я даже читал где-то, что хвост бобра очень вкусен», — заметил Жан. Проверить этого было нельзя. Бобров в реке не оказалось. Миновав реку Малокоргут, Повозка въехала в деревню Сакирлютен в стране индейцев-каюконов. Каете предупредила своих друзей, чтобы они были поосторожнее, так как эти индейцы – большие воры. Когда каюконы окружили повозку, были приняты все меры для того, чтобы они не вошли в нее. Впрочем, их расположение было куплено за несколько стеклянных безделушек, и все обошлось как нельзя лучше. Между тем ночи становились все холоднее и холоднее, а дорога опять сделалась трудную. Наконец, переправившись через приток Юкона реку Каюкук, прекрасная повозка проехала холмистую местность и ночью прибыла в форт Нулата.